Глава двадцать шестая. На следующий день все было как обычно. Даже из госпиталя почти всех уже отпустили. Ну, кроме нескольких человек, с самыми сильными повреждениями. Я шла от целительского корпуса к столовой. Занятия там отменили из-за вчерашнего наплыва пострадавших. Сейчас лекари отдыхали и восстанавливали силы, но в целом все было как обычно. Перед тем, как зайти пообедать, я вспомнила про испорченную одежду. Не про спортивный костюм, конечно, который пришлось выкинуть, а про форму, оставшуюся у меня в одном экземпляре. Да, печально, что я не побеспокоилась об этом раньше, потому что сейчас тут наблюдался, если не аншлаг, то довольно приличная очередь. Пришлось встать в конец, потому что этот наряд уже требовал чистки, а заменить его нечем. «Привет!» Меня от души хлопнули по плечу, и я чуть не подпрыгнула. Обернулась и уставилась на улыбающегося душа и Хармса. И тебе того же, фыркнула я и отвернулась. Нет у меня причин на него обижаться, но все равно обидно. Да еще стоит, ухмыляется, бесит. Эй, ты чего, обиделась? Все же было в рамках испытания, это нормально. А два трупа и взрыв, это тоже нормально, рыкнула я, опять оборачиваясь. Ну, трупы раньше бывали. Когда я был на первом курсе, у нас тоже один погиб. Бывает, пожал плечами он. Здорово. С энтузиазмом подхватила я. Думаю, родителей погибших это утешит. Бывает же. Парень нахмурился, взглянул из-под лобья. Даже зло. А нечего мне тут сказки рассказывать. Ты еще с таким независимо самодовольным видом. Его пока никто на землю не опустил, так за мной дело не станет. И взрыв, наверное, тоже в порядке вещей. Хармс, если бы ты меня не выронил случайно перед взрывом, велика вероятность, что мы бы сейчас с тобой эту милую беседу не вели. Ты преувеличиваешь. «Я не!» — выделила это голосом. «Преувеличиваю. Тебе просто обидно, что ты проиграла». Я внимательно посмотрела на старосту. Он либо просто издевается, либо делает это с какой-то определенной целью. Ну не может же он быть таким дураком. Раньше ты не был. Или ему взрывом мозги вышибло. «Как скажешь», — махнула рукой я и отвернулась. «Эй, слушай, у нас сегодня вечеринка по случаю посвящения и окончательного принятия всех первачков в наши ряды. «Надеюсь, ты придёшь?» Я резко повернулась и опять посмотрела на Хармса. «Отказы не принимаются». Я подумаю. Не стала сразу отказываться я, ощущая при этом сильную потребность помыть руки с мылом пару раз. Мерзко. Просто омерзительное ощущение от этого разговора. «Пойду я, а то на занятия не успею. Тут ещё стоять и стоять». Я выскочила из очереди, пока староста не успел меня остановить и ринулась вниз в направлении общежития. Есть больше не хотелось, да и от мысли, что Хармс опять может ко мне подсесть, было не слишком-то уютно. На меня вообще после этого разговора накатывала какая-то разновидность тихой истерики. Хотелось куда-то бежать, желательно подальше, а еще помыть руки или помыться целиком. «Нет, ну как же мерзко, а? Как так можно рассуждать? Как можно наплевать на все, что произошло, да еще и вечеринку закатывать?» Я сама не заметила, как на кого-то налетела. Пробормотала извинения и уже хотела обойти препятствие, когда меня схватили чьи-то сильные руки. Меня встряхнули, как тряпичную куклу, что голова ошмотнулась. Попытались заглянуть в глаза, поймать мой взгляд. «Амелия, что-то случилось?» Спокойно голос декана Сарантона совершенно не вязался с моим душевным состоянием. Орать и топать ногами захотелось сильнее, но я смирила этот душевный порыв и постаралась взять себя в руки. «Ничего, все нормально, нормально!» «Это вы себя убеждаете или меня?» Насмешливо спросил мужчина. «Обоих», — вздохнула я, немного расслабляясь. «Просто неприятный разговор. Сама не знаю, что на меня нашло». «И с кем разговор, если не секрет?» «С Хармсом», — тут же сдала я старосту. Декан мгновенно напрягся. Он приглашал на вечеринку по случаю посвящения, а мне показалось, что это неуместно, сильно неуместно, учитывая два трупа. «Трупы в нашей работе встречаются». Тяжело вздохнув, отозвался мужчина. Приобнял за плечи и куда-то повёл. «Я не сопротивлялась?» «Думать обо всех?» «Оплакивать?» «Сойдёте с ума?» «Даже если это наши коллеги?» «Даже если так?» «Вечеринка — не худший вариант, чтобы сбросить напряжение, поверьте. Многие наши коллеги используют для этого менее безобидные средства». «Мне аж даже стало интересно, что это за средства такие?» «Впрочем, несложно представить. Пьянки, драки, дебоши» иногда даже поножовщина, дуэли среди благородных. Бывало, наверное, что-то и похуже. Понимаю. Я опять тяжело вздохнула. Просто это отношение бесит. Просто вы подумали, что он точно так же отнёсся бы и к вашей смерти, если бы не выронил вас раньше, — предположил декан. С такой проницательностью я бы предложила вам поработать следователем, но вы и так следователь, — фыркнула я. Если серьёзно, Амелия, не забивайте этим голову. Хармс очень переживает из-за того, что случилось. и за свою боевую подругу. А Шарин сейчас еще хуже. Ведь, во-первых, это она все устроила. А во-вторых, оба погибших с боевого факультета. Уверена, она сейчас не шутит на эту тему. Буркнула и отвернулась, стараясь скрыть, что опять начинаю закипать. Просто вам, девушкам, хватает душевной тонкости и чуткости иногда держать свои мысли при себе. Шарин, как и любой будущий воин и командир, Прекрасно понимает, что это не последние потери в ее жизни. Более того, даже не первые. Декан подвел меня к скрытой в ветвях разлапистой ивой беседке, под самой стеной которой протекал тонкий буквально в полметра шириной ручеек. Где это мы? Я с любопытством огляделась. В этой части территории Академии я еще не была. Почти у самого забора, в лесу за полигонами. Тут довольно уединенное место, но студенты сюда заглядывают редко. Почему? «Здесь красиво, и есть проточная вода. Светлым ведьмам должно понравиться». «Вы так говорите, будто не относите себя к ним», усмехнулся мужчина, предлагая сесть на лавочку и устраиваясь рядом. «Мы с вами оба знаем, что так и есть. Вчера одна из очаровательниц продемонстрировала мне теневые путы. Это темное умение. Играть в политкорректность глупо и даже опасно, потому что еще немного, и в это поверят. Будут же не темных, по факту, и светлых» и наша магия исчезнет». «Это так», — не стал спорить Сарентон. «Но у вас довольно фундаменталистские взгляды. Вы не боитесь?» «Чего?» — усмехнулась. «Я не проповедую. Я просто так считаю. Думаю, лет через несколько, когда зачарователей уже совсем не останется, кто-то задумается». «Или все уже давно продумано», — не согласился мужчина. «Вообще в этом был смысл. Как лучше всего избавиться от таких опасных личностей?» как зачарователи, если убивать их, как в древние времена, несколько негуманно. Правильно, заставить их считать себя теми, кем они не являются, и они пропадут сами. Ловко, прокомментировала я. А вы сомневались? Вы меня отвлекаете? Немного. Удалось поднять вам настроение? Интересный способ, фыркнула я. Переключили внимание с уничтожения студентов на уничтожение моей магии. «Вашу светлую голову просто надо было чем-то занять, а то Харм смог и пострадать ни за что. И все же он ведет себя неправильно. Так не должно быть, чтобы никакого сожаления». «Амелия». Декан внимательно посмотрел на меня. «Вы еще молоды, хоть и разумны без меры. Теперь я понимаю, почему ваш родитель иногда привлекал вас к расследованию, а сейчас, получается, и я вас привлекаю. Но Хармс участвовал этим летом в нескольких больших делах в качестве стажера. Практику проходил». Он уже видит этот мир несколько иначе. Уже как мы. Эти слова задели. Как будто существует некое братство, в ряды которого я пока не вхожу. Не допущено. Не могу понять и проникнуться. Немного обидно. Не расстраивайтесь так, Амелия. Очень скоро и вы вступите в наши ряды. Если, конечно, раньше не найдете неприятности на свою светлую голову. Я и не расстраиваюсь, усмехнулась я. И даже все понимаю. Мозгами. Только пока принять не могу. «Это придет». Я посмотрела на бегущую почти у самого края беседки воду, тяжело вздохнула. Опять. «Все же неприятно, когда так тыкают носом в то, что я еще молодая и неопытная». «Зачем вы со мной возитесь?» Наконец спросила я, не поворачиваясь к декану. «Вас герцог попросил?» «Вообще-то он просил присмотреть за вами, чтобы вы не бляпались ни во что. И не убили Норана ненароком». Мужчина хмыкнул. «Я тогда воспринял это как шутку, но теперь уже в этом не уверен». Вы очень боевая девушка, иногда даже больше, чем нужно. А что касается того, что вожусь с вами, тут интересный момент. Точнее, это вы мне интересны. Как ведьма, как будущий коллега, как человек, очень мало девушек, обладающих мизерной силой, способны держать в страхе пол академии. Для этого нужна очень сильная воля, умение, знание. Вы преувеличиваете и сильно. Но да, меня считает немного ненормальной, я в курсе. Улыбнулась я, поворачиваясь. «Просто бояться связываться». «То, что вы не сдались Хармсу, произвело на многих впечатление. На тех, кто умеет хоть немного думать. Полагаю, скоро вас пригласит на разговор декан боевиков и предложит перейти к нему. Зачем ему зачарователь?» – удивилась я. «Хороших магов много», – пожал плечами Сарантон. «Хороших, вылевых умных и решительных командиров мало. Шарин ведь не самый сильный маг на факультете. Далеко не самый сильный». Её потолок повозить Хармса носом по полигону. Ну, может раскидать парочку новичков. Но в целом там есть монстры и позубастия. Только староста всё же она. Я не собираюсь уходить со следственного. Уверен, что это так. Но вам могут предложить нечто, от чего вы просто не сможете отказаться. Мне кажется, что угрожать мне не очень хорошая идея. Боги, с вами Амелия. Я вовсе не про угрозы. Например... «Вам могут предложить дополнительные занятия с сильным зачарователем. Как вам такой поворот?» «Хм...» Я задумалась на мгновение. «Могут попытаться подкупить? Для этого меня надо хорошо знать». «Там учится Норан. Могут поспрашивать его». «Тогда у них проблемы». Опять усмехнулась я. «Декан Сарантон. Я учусь наследственном. Я этого добилась. Сдала ваш экзамен, потому что я этого хочу». Никакие сплетни и шепотки за спиной мне бы не помешали остаться на общем факультете или пойти на артефакторику. Но вы не ищете легких путей. Не ищу. Вот это в вас и восхищает. Упорство, целеустремленность, задор, наконец, боевой дух. Вы меня смущаете, фыркнула я. Уже не первый раз говорите, какая я умная и так далее. И не похоже, что вы льстите или хотите этим чего-то добиться. Но все же я такого количества похвал не заслужила. От чего же? потому что я ничего такого не сделала. Если бы я действительно думала, что вы мне льстите, это было бы неприятно, но объяснимо. А здесь я не понимаю. То есть вы не хотите просто принимать на веру все эти комплименты? А это были именно комплименты? Я внимательно посмотрела на декана. Отчасти. Вы выглядите как заполошенный, но крайне решительный и грозный ёжик, поэтому хочется вас немного подбодрить. Это очень... мило. Не обижайтесь, Амелия. Вы действительно умны и решительны, но вам не хватает продуманности и спокойствия, поэтому возникают такие забавные ассоциации. То есть я вас забавляю? Мне кажется, я даже увидела, как про себя декан вскричал «О, эти женщины!» и стукнул себя ладонью по лбу. А нечего было на провокации вестись. Обоим. В некотором роде, — серьезно ответил декан. Посмотрел на меня несколько секунд, потом рассмеялся. Я тоже рассмеялась вместе с ним, и на этот раз напряжение начало понемногу отпускать. Может, я и правда зря разобиделась на Хармса. Заполошенный ежик, какое точное определение. А между тем мне, как следователю, стоило сохранять рассудок холодным, подумать над мотивами тех или иных поступков. «Спасибо». «Не за что», — по-доброму улыбнулся мужчина. «И я вам советую пойти на вечеринку. Немного развейтесь». «Думаете, стоит?» думаю ваши будущие коллеги вас не поймут если вы будете кукситься и страдать в одиночку забившись в какой нибудь угол так и нарабатывается репутация Амелии. да это тяжело непросто и хлопотно но это так серьезно сказал он отдохните здесь посидите приведите мысли в порядок это хорошее место спокойное спасибо еще раз поблагодарила я когда декан уже встал и направился к выходу из беседки он только кивнул и, не оборачиваясь, скрылся за пологом из ветвей плакучей ивы.